Глава 34. Плохие вести. Тишина в доме была густой и сладкой, как только что собранный мед. Она нарушалась лишь потрескиванием боленьев в печи да ровным, безмятежным дыханием спящего в или Кая. Мы сидели за большим кухонным столом, заваленным бабушким пирогами, с мясом, с капустой, с ягодами, собранными прошлым летом и бережно сохраненными в погребе. Воздух был насыщен ароматами сдобного теста, топленого молока и травяного чая, в который бабушка, щедро сыпля из заветных баночек, добавила мяты, душицы и щепотку чабреца для успокоения нервов и радости в сердце. Флора, сияя от гордости, разливала чай по глиняным кружкам, старательно подражая взрослым. Ее глаза постоянно перебегали на дверь в горницу где спал ее новообретенный брат, словно она все еще не могла поверить в это чудо. «Рассказывайте», — потребовала бабушка, отламывая кусаку еще теплого, румяного пирога с брусникой. «Все, до последней мелочи. Как вы его нашли? Что за женщина его растила?» милиса утолив первый голод, отпила чаю и начала рассказ. Ее голос сначала тихий и прерывистый, постепенно окреп, Она говорила о мрачном доме в Узниковом переулке, о строгой тете Ильзе, в чьих глазах читался не только страх, но и искренняя, хоть и собственническая, привязанность к мальчику. «Она боялась», — говорила мать, глядя на кружку. «Боялась нас, видим из леса, о которых ей наверняка нашептывали. Боялась, что мы заберем его в какой-то темный мир. Но когда я рассказала ей о родинке, Ее страх сменился на растерянность. Она поняла, что я не чужая. Я добавила про встречу с Сибилой, и теплая уютная атмосфера на кухне на мгновение сгустилась, будто в комнату впустили зимний ветер. Бабушка хмуро хмыкнула. Так я и знала. Аисты не приносят детей. А вороны чуют падаль за версту. Она почуяла новую кровь, новую силу для своих игр. Она тяжело вздохнула. Ну ничего, не впервой. Наша семья переживала и не такое. Ее взгляд с теплотой остановился на Флоре. А наша-то хозяюшка молодец. Не сидела сложа руки. Как узнала, что братик будет, так и засуетилась. Надо, говорит, ему комнату приготовить, чтобы он сразу понял, что его тут ждали и любят. Флора покраснела от похвалы и потупилась. «Я Просто вспомнила, как мне было страшно и одиноко, когда мама ушла, тихо призналась она. Не хотела, чтобы ему было тоже одиноко. Мелиса сжала ее руку, и по ее лицу снова покатились беззвучные слезы, но теперь это были слезы исцеления. Кровать, вдруг сказала я, глядя на дверь в горницу. Ты вернула ее? Бабушка кивнула. Глаза стали серьезными. Да. Велела мужикам из деревни притащить из сарая, отмыть, отреставрировать. Все, что было выброшено в порыве гнева, все, что хранилось как память о боли, пора вернуть на круги своя. Прошлое нельзя забывать, но нельзя позволять ему отравлять настоящее. Эта комната не просто комната, это белый флаг, это примирение. Она обвела взглядом всех нас свою дочь, вернувшуюся блудницу, двух внучек, прошедших через огонь и воду, и спящего за стеной внука новое начало их рода. Сан-Клоу не сдаются!» произнесла она свое коронное, и в ее голосе зазвучала непоколебимая уверенность. Но они учатся, учатся прощать, учатся начинать сначала. В этот момент из горницы донесся тихий сонный писк, Мы все встрепенулись. милиса вскочила и бросилась в комнату. Через мгновение она вернулась с Каем на руках. Он проснулся. Его зеленые сонные глазки с любопытством разглядывали новое место, а пухлые кулачки терли заспанное лицо. Флора, не сдержавшись, осторожно протянула ему ту самую игрушечную лесную кошку. Кай уставился на нее, потом медленно, Неловко ухватился за нее и притянул к себе, говоря что-то невнятное и довольно бахрюкивая. Тишину нарушил тяжелый, властный стук в дверь. Не тот, что был у Сибилы. Ядовитый и острый, а низкий, уверенный, словно дверь били не кулаком, а опухом топора. Стук, который я узнала бы из тысячи. Мы все замерли. Флора инстинктивно прижалась к матери. Та обхватила ее за плечи а другой рукой притянула к себе Кая. Бабушка медленно поднялась. Ее лицо стало каменной маской готовности. В воздухе снова запахло грозой. Я первая пришла в себя. «Это не она», — тихо сказала я, отодвигая скамью. Сердце бешено колотилось. Но уже по другой причине. «Это он». Я подошла к двери, чувствуя на себе взгляд семьи отодвинула тяжелую задвижку и распахнула дверь. На пороге, залитый лунным светом, стоял он, герцог Талариан Фросхарт. Его плащ был в дорожной пыли, лицо усталым и суровым, иссеченным новыми морщинами. Но когда его взгляд упал на меня, вся ледяная суровость с него спала, уступив место такому облегчению и такой невысказанной нежности, что у меня перехватило дыхание. «Раэлла», — произнес он, и в его голосе, привыкшем отдавать приказы, звучала хриплая, неподдельная усталость. «Наконец-то!» — он сделал шаг вперед через порог, не дожидаясь приглашения. Его присутствие заполнило сенье, стало осязаемым, как внезапно нагрянувшая зима. Он обвел взглядом комнату, испуганную Флору, напряженную Мелиссу, суровую бабушку, смотрящего на него Кая. Его взгляд на мгновение сдержался на мальчике, и в его глазах мелькнуло что-то сложное. Боль, гнев, тень вины дальнего родственника. Но он тут же отвел глаза. «Я не к обеду», — резко сказал он, обращаясь ко всем, но глядя на меня. «Слушайте и не перебивайте. В деревне бунт. Не просто ропот. Вооруженное восстание. Люди с вилами и факелами». Они идут сюда. Они верят, что вы продали их земли короне ради собственной безопасности и что вы сговорились со мной. Он сделал паузу, давая словам достичь цели. Сибила не дремлет. Ее агенты подливают масло в огонь, шепчут, раздают оружие. Она хочет выкурить вас из этого гнезда, как лесу, чтобы забрать все это чисто и без лишнего шума. Через час здесь будет не дом, а пепелище. Вам нужно уходить. «Сейчас же!» В доме повисла мертвая тишина. Было слышно, как трещит огонь в очаге, и как учащенно дышит флора. «Уходить!» — наконец выдохнула бабушка Аурелия, подходя ко мне. «Куда? Это наш дом!» «Дома больше нет», — жестко парировал герцог. «Есть только земля под ним. И ее вы можете отвоевать только живыми. Я приготовил убежище». «В старой сторожке на северной границе моих владений. Обещаю, вас там никто не найдет». Бабушка молча наблюдала за ним. Ее остальные глаза изучали каждую черту его лица. «А ты?» — спросила она прямо. «Какую роль ты играешь в этом Фростхарт? Почему ты здесь?» Он повернулся к ней, и в его взгляде не было ни тени лукавства. «Я здесь, потому что не могу позволить ему уничтожить то...» что принадлежит мне, по праву сильного, по праву. Его взгляд снова скользнул по мне. Завоевание. Затем он снова посмотрел на меня, и его голос смягчился, стал тише, почти интимным, предназначенным только для моих ушей. Я скучал по тебе, дикарка, каждый день, каждую секунду, и я не позволю никакой сволочи с вилами или ядовитой змее в бархате отнять у меня это снова. Никогда. В его словах была не просто страсть. Была первобытная, хищная уверенность зверя, метящего свою территорию. И от этой уверенности по спине побежали мурашки. Не от страха, а от признания своей собственной, ответной силы. Я выпрямилась и кивнула. Решение было принято. Не им. Мной. «Хорошо», — сказала я твердо, обводя взглядом свою семью. «Мы уходим». Собирайте только самое необходимое. Теплые вещи, еду, целебные травы. У нас есть полчаса. Все бросились исполнять приказ, подчиненный не авторитету герцога, а моей внезапной железной воле. Бабушка кивнула мне с одобрением и повела милису и Флору собирать вещи. Когда мы остались одни, герцог подошел ко мне вплотную. Он не стал обнимать меня. Его руки в запыленных перчатках Опустились на мои плечи, и он просто смотрел в мои глаза, словно ища в них подтверждение чему-то. Ты стала сильнее, констатировал он. Мне пришлось, ответила я. Я знаю. В его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. Теперь слушай меня внимательно. Я не поеду с тобой. Мне нужно остаться и возглавить своих людей. Мы попытаемся отвести беду от деревни, образумить их. Если не выйдет. «Мы дадим бой на подступах к усадьбе. Это даст вам время». Он отпустил мои плечи и повернулся в сторону, куда ушла моя мать с маленьким братом. «Береги его», — прошептал он хрипло. «Он — последняя капля крови моего безумного дяди Алрика и новая надежда нашего рода». Потом он выпрямился, и снова передо мной был непробиваемый ледяной герцог. «Лошади и повозка ждут в полуверсте отсюда, в роще». «Мой человек Роланд проводит вас. Ему можно доверять. Доберетесь до сторожки? Ждите. Я найду вас, что бы ни случилось». Любимый герцог повернулся, напоследок горячо поцеловал меня, а затем направился к выходу. Его плащ развивался за ним, как грозовая туча. На пороге он обернулся в последний раз. «Раэлла?» «Да». «Не заставляй меня скучать слишком долго».